Глава двенадцатая Замедление времени на этот раз сработало не мгновенно В голове сумятица, эмоциональное напряжение почти достигло пика, превратив меня в натянутую пружину. Как тут быть максимально сконцентрированным? Разве они похожи на предателя? Я не верю в это, но факт за фактом упрямо кричали мне о том, что я не прав. «Маг, я опытный, поэтому все-таки собрался, выкинул все лишнее из головы. И тут же время замедлилось. Я вновь погрузился в полупрозрачный туман. Подошел почти вплотную к девушке. Она обернулась, мгновенно вскочив на ноги. В глазах испуг и отчаяние. Аня не собиралась атаковать меня, наоборот. Выставила ладони вперед в успокаивающем жесте». «Подожди!» – пробормотала она. «Стой!» Я же на всякий случай накинул на нее купол магической немоты. И тут же время потекло в обычном режиме. «Я... я все тебе объясню!» – забормотала Аня. Она побледнела и сейчас пыталась приблизиться ко мне. «Стой там!» – повысил я голос. «Что происходит, Анют? Почему сдала Женю, сынку Мамонтова? И что ты делала сейчас?» «Я не понимаю», – ответила она. «Сдала Женю?» «Можешь не отпираться, мне все известно. Ты приезжала в его поместье, вытащила информацию из управляющего. Так узнала о способности одного из драконов. И получается, что предала меня». «Ты что, не понимаешь, что происходит? Да ты просто слепой!» – вскричала она в сердцах, и по ее щеке потекла слеза. «Нас хотят расколоть. Кто-то прикинулся мной, чтобы провернуть это. А сейчас я всего лишь пыталась ликвидировать проклятие, которое буквально пропитало твой дом». «С каких пор ты проклятие снимаешь?» – насторожно спросил я, переваривая сказанное ею. «Зверобой поделился своей способностью недавно», – ответила она, вздохнув и смахивая щеки очередную слезу. Я ее только вчера обнаружила, а полчаса назад решила проверить. Запустила поиск, который выдал мне твое поместье, ну и вот. Бросила свои банки-склянки и помчалась к тебе. Почему не позвонила, когда узнала об этом? Уже спокойнее спросил я, внимательно следя за взглядом Ани. А в нем боль от того, что я ей не поверил. Возможно, даже разочарование. «Сложно думать о чем-то другом, когда пытаешься понять слабые стороны проклятия. Вот я всю дорогу, пока ехала сюда, изучала его», – объяснила Аня. Она пыталась подойти ближе, но я сделал шаг назад. «Я помешала запустить его, лёш Ты не веришь мне?» «Я уже не знаю, чему верить», – пробурчал я. «Зачем мне тебя предавать? Скажи, какой в этом смысл?» В голубых глазах Ани обида вновь выступила на первый план. Я тут же включил магическое зрение, а затем понял, что нужно добавить еще больше манны, так как увидел лишь смутное очертание какой-то фигуры. Внезапно картинка стала четкой. Просканировал то место, над которым колдовала Аня. Энергетические лучи пропитывали все здание, и складывались в шестиконечную звезду, от которой расходились едко зеленые щупальца, которые, в свою очередь, стекались в огромный матовый купол, накрывающий все поместье. И этого мне еще не хватало. Проклятье смерти, да еще и на весь род. Я узнал эту ауру из прошлой жизни. Благо были учителя хорошие. Судя по тому, что увидел... Проклятие еще не вступило в активную фазу. Осталось вплеснуть в печать совсем немного энергии, и тогда уже ничего не получится остановить. Кто же из слуг не успел? Кого спугнула Аня? Я уже собрался снять немоту с Анюты, как в кармане зазвенел бомбилет. «Да, циклоп, что?» Я удивленно уставился на Аню. «Пропускай, сейчас встречу». «Леш, сними с меня немоту» ответила девушка. «Надо спешить, ты же сам понимаешь, что будет, если...» Я сбросил звонок, посмотрев растерянным взглядом на Аню. «Извини, пока не могу». «Почему? Что изменилось?» Удивленно взглянула она на меня. «Скоро увидишь, почему». Хмуро ответил я, затем обратился к Тихону, который слышал последнюю часть нашего разговора и был просто ошарашен. «Проследи, пожалуйста. Ну, ты понял». Помощник кивнул, хмуро посмотрев на Аню. Она в ответ пожала плечами. Я буквально выбежал из дома, чуть не споткнулся на пороге. К ступенькам в это время подъехало такси, а из него вышла растерянная «Аня». «Дьявол!» Я закрыл глаза, потом открыл их. «Странно. Меня задержали перед воротами». Недоуменно взглянула на меня еще одна Анюта, и брови ее удивленно поползли вверх. «Чего? Как-то не так выгляжу?» «Нет, все отлично», — ответил я и, долго не думая, накинул на нее магическую немоту. «А что происходит, Леша? Ты прикалываешься?» аняш рот открыла. «А вот пойдем со мной», — махнул я ей рукой. «Сейчас все увидишь». Когда мы поднялись на второй этаж, я запустил вторую Аню в лазарет. И тут же обе девушки вскрикнули от удивления. А затем началось. «Кто ты такая? Отвечай!» «Это ты ответь, гадина! Снимай иллюзию!» говорю. «Ах ты, сучка! Как только освобожусь, покажу, кто тут предатель!» Я не мог дальше слышать их крики, вышел в коридор. «Стоило мне это сделать, как две Ани вцепились друг к другу в волосы!» «Так!» – забежал я в комнату. «А ну, успокоились! Сейчас я что-нибудь придумаю!» Я позвал Прохора, и он развел их по разным комнатам. Отличал я их лишь по одежде. Аня, которая появилась первой, была одета в темное платье с небольшим вырезом сбоку и скромным декольте. «Вторая Аня!» светлый брючный костюм, облегающим ее тело. Я тут же понял, что нужно предпринять. Все на самом деле просто. Если магическая немота не растворила иллюзию, то это сделает один предмет. «Прохор, неси антимагические наручники», обратился я к слуге. «По-моему, они лежат в шкафу прихожей». Через минуту Прохор появился, протягивая мне предмет, слегка светящийся оранжевым. Не успел я его взять, как пространство передо мной вместе с отпрянувшим Прохором заколыхалось, а затем вспыхнуло. Я машинально закрыл глаза. Через секунду открыл их, огляделся. Идеально ровный зеленый газон. Рядом со мной по обе стороны две ани. А впереди на стульях тронах три тотемных божества. Драконы вновь были в человеческом обличье. Аракс – коротко стриженный сбитый мужик в черном костюме и круглых солнцезащитных очках. И Фарион – все тот же подросток в золотистом одеянии. Третье божество оказалось зверобоем. Оно выглядело так же, как и во время казни бухгалтера зверобоевых. Упитанный коротышка в ярко-зеленом костюме, на лице которого завивались зеленые стебли растения. Так же, как и на голове вместо волос – Ведь в этот раз цилиндр на нем не было. Понятно, почему он здесь. Дело касается одного из его очень значимых последователей. И зверобой решил присутствовать на суде. Понятно же, что сейчас будет. Обе они слегка поклонились драконам и склонились перед опешившим зверобоем. «Вот дела!» – зашелестел тот, почесав заросший подбородок. «Алексей, сними с подозреваемых немоту!» Крикнул Аракс, нервно постукивая по земле своей тростью. Я вопросительно посмотрел на него. «Давай, снимай, не бойся!» Закивал мне черный дракон. Я заметил, как девушки были подавлены и молчали, со страхом поглядывая в сторону драконов. Понятно, что страх у них разный. Одна боялась, что раскроют, И тогда, скорее всего, ее постигнет незавидная участь. Либо казнь, либо отлучение из рода. Другая, что могут ошибиться, и она пострадает ни за что. Я кивнул. Нейтрализовал заклинания. Контур обеих девушек перестали мерцать. И я услышал облегченные вздохи. Все-таки не очень уютно магом сидеть в таких коконах. Чувство беззащитности может перерасти в панику, а если это происходит продолжительное время, до да клаустрофобии рукой подать. «Итак, что мы имеем?» Ракс чуть сильнее стукнул по земле тростью. «Одна из вас, пользуясь магией иллюзий, решила расколоть формирующийся клан. Это настолько сильный маг», что Немота не смогла растворить заклинания. «Я просто в ярости!» – воскликнул Эфарион. Глаза подростков, которых бушевало пламя, подтверждали его слова. «Одна из вас причастна к похищению главы рода золотистого дракона!» «Постоев!» – повернулся к нему Аракс. «Давай сначала узнаем, кто из них является врагом драконовых!» «Негуманно так относиться к невиновным!» И Фарион кивнул, из-под изучая девушек. Казалось, что стоит кому-то из них резко шевельнуться, и он тут же обернется в дракона, сжигая их в пламени. «Немыслимо!» – прошелестел Зверобой. «Использовать моего последователя в качестве подопытного кролика! Наводить тень народ, которому я покровительствую!» «Просто немыслимо!» «Итак, подозреваемая!» Обратился к девушкам черный дракон. «Проходите к камню!» Слева в двух метрах от божеств я заметил новый предмет, которого раньше точно не было. Большой, вросший в землю камень, который источал белый свет. Когда две ани подошли к валуну, Аракс добавил. «А теперь приложите руки, этого будет достаточно!» «Это точно безопасно?» – спросила Аня в черном платье, мельком посмотрев в сторону дракона. «Точно!» – оскалился Аракс. Аня в светлом костюме ничего не сказала, лишь тревожно посмотрела на меня. Затем прикоснулась к поверхности камня. То же самое сделала и Аня в черном. Энергия камня перешла по рукам девушек, постепенно охватывая их тела а затем, посияв несколько секунд, вернулась обратно. Аня в светлом ничуть не изменилась, а вот очертания Ани в черном немного исказились, а лицо поплыло, уступая место его настоящему владельцу. Я аж рот открыл от удивления, и Анюта, которая оказалась Анютой, тут же ахнула. «Не может быть, Софья Петровна!» «А как вы выбрались, вас же схватили и допрашивали. Кое-как я смог выговорить». «Думаешь, только у тебя сильные покровители?» зашипела преподавательница. «Жаль, что я не успела закончить начатое у тебя дома». «Уже не получится», ухмыльнулся я в ответ. «Я тебя все равно уничтожу, сокин ты сын», зашипела преподавательница. «Вернусь и уничтожу». «А вот это вряд ли», – громыхнул чёрный дракон. Да, Аракс моментально обратился в дракона и теперь медленно подбирался к своей жертве, шумно наступая по газону, закованными в черную броню массивными лапами. При каждом шаге когти на них скребли землю, оставляя после себя глубокие борозды. Софья Петровна нахмурилась, и выкинула вперёд руки. С её пальцев сорвались несколько капель воды, которые тут же выросли в ледяные глыбы. Они начали крутиться вокруг друг друга, образуя смертельный вихрь. Но не долетели до головы чёрного дракона, попросту испарились. Софья дёрнулась в сторону. «Стоять!» – прошелестел зверобой. Из газона, взрывая почву, вырвались десятки ярко-зеленых стеблей. Они скрутили Софью Петровну в тугой узел, прижав к земле, и она зашипела от боли. Настоящая Аня в ужасе отпрянула. «Все хорошо», – обнял я ее, и мы отошли на безопасные расстояния. Я чувствовал, как Аню начинает бить крупная дрожь. «Да уж, перенервничала она изрядно». «Теперь ты со мной, и тебе ничего не угрожает», – улыбнулся я, успокаивая красотку. «Видишь, вот и разобрались». Тем временем наступило оглашение приговора. «За совершенные злодеяния суд приговаривает тебя к смертной казни», – ответил Эфорион. «Пощадите, я исправлюсь», – хрипло вскрикнула Софья Петровна, уже понимая, что сейчас произойдет. «Пощады не будет!» – ответил Эфарион, и его лицо исказилось от гнева. «Что со мной будет?» – глаза Софьи Петровны вытаращились на подходящего к ней дракона. «Я откушу тебе голову!» – зарычала аракс, нависая над жертвой, которая начала кричать. Громкий лязг челюстей всколыхнул мои барабанные перепонки, а затем я увидел как на землю падает обезглавленный труп. Голову, на которой лицо было искажено от ужаса, Аракс выплюнул рядом, а затем подключился Эфарион. Он обернулся золотистым драконом, который изогнул шею, выплевывая пламя. Столп огня взвился на месте казни и тут же потух, оставляя после себя горстку пепла. Я тут же услышал, как высоко в небе громко закричала какая-то птица. «Кто это?» – спросил я драконов. «Эллен скорбит о потере своего лидера», – прокомментировал Аракс, а затем добавил «Вам, кажется, пора». вспышка и я оказался возле двери прихожей, а в моих объятиях – самая прекрасная девушка на свете. «Скажи мне, что это был сон!» Прошептала Аня. «Почти. А вот это точно реальность. Притом весьма приятная». Я прижал ее к себе, и мы слились в страстном поцелуе. В небольшой комнате шаром было покати. Ну и занесло их сюда после неудачного покушения пришлось срочно менять место жительства шустрый понимал что сейчас следственные органы шерстят все отели дома отдыха притоны да все что мало мальски намекает на потенциальное укрытие напавших на драконова он хотел отдохнуть собраться с мыслями разработать план подключив кошелотовых но эти столичные мажоры такие жалкие и уязвимые Чуть что пошло не так, и их снобизм как ветром сдуло. На его место начали вылезать эмоции, которые в таком серьезном деле были противопоказаны. «Какого черта ты творишь, а? Я к тебе обращаюсь!» Ревел на него глава Кошелотовых. Он ходил из угла в угол и периодически метал в шустрого гневные взгляды. Как же ему надоела эта истеричка. Дергается, кричит, а еще... «Глава рода» называется. Шустрый же сидел спокойно в дальнем углу в обшарпанном кресле. Даже этот предмет мебели был шиком в дыре, которую они нашли. Заказчик не успел позаботиться о своих исполнителях, но и на том спасибо. Он молчал, перекатывая между пальцев металлическую трубку, покрытую витиеватыми узорами и продолжал обдумывать дальнейший план действий. А этот седой мужик продолжал отвлекать его, вместо того, чтобы, наконец, успокоиться и приступить к обсуждению дальнейшего плана действий. «Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю!» Подошел к нему вплотную к «Спрашиваешь, почему молчу?» Поднялся из кресла шустро и посмотрел в глаза своему оппоненту. «Во-первых, возьми себя в руки, ты же не баба, чтобы паниковать. Во-вторых, ничего страшного не произошло. Попросту недооценили своего врага, и мы получили по щам. «Два моих наследника погибли», – загремел на всю комнату Кошелотов. «Жену допрашивают, если она начнет говорить, на всем крышка». «Не тупи», – усмехнулся Шустрый. Рано или поздно все расскажет. Главное, что мы здесь. Скрываемся в этой жопе мира. Давай лучше подумаем, как быстрее выполнить договоренности. Осопли на кулак наматывать удел слабаков. «Это моя жена, ее надо вытащить!» Закричал Кашелотов. «Ты понимаешь, что весь наш род на грани! Мы наемные убийцы и наша легенда под угрозой!» а нет что? Надо было выпривать из машины, когда я сказал!» Рыкнул Шустрый, не выдержав. «Какого черта было устраивать боевые действия посреди дня? Тем более на главной улице города!» Не успокаивался Кошелотов. «Теперь мы в розыске, урод ты, несчастный!» «Думай, что говоришь и кому!» Процедил Шустрый, начиная быстрее крутить трубку межпальцев «Я тебе не щегол, деревенский, чтоб ты мне тут нотации читал. Лучше кидай идеи, как это падлу завалить». «Ты просто ублюдок!» Кошелотов уже не сдерживал себя, трясясь от гнева. «Чёртов ублюдок, мать твою!» Неуловимое движение. Шустрый поднёс трубку к губам, щёки его вздулись, как у хомяка, и резко опали. Кошелотов вскрикнул а затем от удивления уставился на плечо, из которого торчала миниатюрная стрела. «Следующее будет с ядом», – спокойно ответил Шустрый. В комнату в это время забежали брат с сестрой. Судя по их взглядам, они были готовы пустить в ход боевые заклинания. «Подождите», – подняла руку глава Кошелотовых, вытаскивая стрелу и тут же залечивая рану заклинанием «Пусть идет, куда хочет. Мы сами справимся». «Отец, его надо наказать!» – вскрикнул сын, и Шустрый тут же оказался возле него. «Кого ты наказать-то хочешь, мечтатель юный?» Он резко схватил за подбородок парня и пробуравил его своими черными глазами, а затем повернулся к главе рода. «Тогда заметано», – ответил он. Каждый сам по себе. Тогда и награда тому, кто первый замочит Драконова. «Пошел ты!» – зарычал в ответ Кошелотов, швырнув в стену чашку с чаем, которая благополучно разлетелась на мелкие осколки. «Нытики и слабаки. Киллеры? Какие из них киллеры?» – одно название. «Он же, прирожденный убийца, скоро повторит свою кровавую жатву». В этот раз аристократов сдохнет не меньше, чем в прошлый. Конечно же, вместе с Драконовым. Вот только теперь у него получится свалить с места преступления. Он набрал по пути телефон босса. «Говори». Услышал он в трубке хриплый прокуренный голос. «Я сам по себе», — ответил Шустрый. «С этими гандонами работать не буду. Кстати, схватили бабу шелотова Зачем так шумели? Нельзя было в более безлюдном месте это сделать. Хотели воспользоваться эффектом неожиданности. Ну что, как? Воспользовались? Как видите, первый блин комом. Точнее уже второй. Ты забыл стычку в закрытом клубе. Там меня не было, ответил Шустрый. Поэтому для меня первый. В общем, жена Кашелотова сейчас на допросе. «Знаю, уже закрыл этот вопрос», – вздохнул голос. «Что будешь делать?» «Скоро намечается праздник, на нем будут цели, которые стоят в очереди после Драконова», – ответил Шустрый. «Я могу всех скопом положить». «Действуй». «Только мне бы пробраться как-то туда официально». «Хорошо, через час пришлю контакт человека, который поможет». «И мне бы хату новую. Адрес – Уральский переулок 9. Все, конец связи». Да свя... Не успел договорить Шустрый, как услышал в трубке короткие гудки. Он посмотрел на часы, пора отправляться. Пешком и лучше дворами. Судя по карте, которая отпечаталась у него в мозгу до нового пристанища полчаса ходу, Шустрый натянул на голову капюшон скрывая свое обветренное лицо. И, увидев двух людей в полицейской форме, тут же нырнул в закоулок. Скоро он устроит новый кровавый праздник, и его, в отличие от предыдущего, запомнят надолго. Аня из рода Зверобоевых. «Приветствую, мои друзья и подписчики!» Решил добавить еще немного визуальной составляющей в книгу. На этот раз вы познакомитесь Ваучию с Аней, да той самой, которая является лекарем Алексея Драконова, ну и его девушкой на данный момент. Желаю вам приятного чтения. Дальше будет не менее интересно и увлекательно.